Глава 21. Братовстречательная. Следующие несколько дней прошли примерно по тому же сценарию. Утром мы бегали и учились, после обеда меня забирали ребята, и мы ездили по квартирам и офисам, опрашивая всех, кто мог что-либо рассказать нам по нашему делу. Причём каждый раз мы вели себя по-разному. С мужчинами постарше общалась Евгения, С теми, кто помладше, в основном я, женщин брали на себя Глеб и Тимурка. Не всегда, конечно, но в основном. Мне же это всё было в новинку и ужасно интересно, в принципе. Облачко слазить с меня отказалось категорически, переползая под одеждой от плеча к плечу. Причём я не могла понять причины. Если же читать всё, что распечатало мне Светулька, то выходило, что оно считает меня своей мамой, но никак не хозяйкой. А вещи-то разные, причём и к остальным присутствующим в нашем доме ведьмам оно не шло. Для того, чтобы оно слазило с меня хотя бы на ночь, да и на время принятия душа Иваны, пришлось сделать ей что-то наподобие домика-гнезда, мало того, ещё и с подогревом. Благо в этом мне помог Савелий. Танюшка же им и моего вовсе не заинтересовалась, заявив, что живые и играющие с ними белочки намного интереснее трусливого полупрозрачного невнятного облачка. И опять же, стоило наступить утру, как я первым делом чувствовала его пугливо, но неизменно ползущего к моему плечу. В еде оно было неприхотливо, Столовая ложка любого сладкого сиропа или мёда раз в день. Причём я не могла понять, как оно его в себя всасывало и чем. Впрочем, неважно. Ела да ела. Главное, чтобы не пакостила, да и в остальном не мешала. Порой за весь день набегавшись, я и вовсе о нём забывала. Сегодня же ближе к вечеру у нас была запланирована встреча с главой Лисьего клана, с самим Сачиру Тироку. Увы, несмотря на то, что опросив практически всех, мы попутно выяснили пару скользких моментов по абсолютно другим делам. Как раз о статуэтке так ничего и не прояснилось. Меня всё больше мучил вопрос: а была ли кража вообще? А что? А почему нет? Мало ли, чего только в этой жизни не бывает. А может, он сам её просто-напросто куда-нибудь переложил? Вопрос только: зачем? И опять же ни одного подходящего ответа. И вообще, лис этот и Кари, который мог бы и подсказку какую дать, а не татушками невнятными меня одаривать. Неужели и это часть игры? Да, похоже, у них всё одна большая игра. Иногда меня вообще посещала мысль: "Не приведи про мать и остальные боги, поиграть захотят. У нас же ещё волк и медведь в наличии имеются. Надеюсь, всё-таки пронесёт. А то, распросравши опять же снежного на предмет их сущности и характеров, я осталась весьма недовольна услышанным. А как иначе? Волк предпочитал поиграться в войнушку. Медведь в свою очередь тоже старался от него не отставать, впрочем, имея чуть менее воинственный характер. Так что тфу-тфу меня, не надо нам такого божественного внимания. А вот и офис уважаемого господина Тироку. Угу. Примнога уважаемого. 33 кордона, причём на каждом посту мы должны были объяснять цель приезда, а ребята и значки показывать. У меня значка не было, поэтому приходилось показывать пропуск управления. И это с учётом того, что руны удачи я уже нарисовала. А что было бы, если бы их не было? Страшно представить. Ну, наконец-то. Когда я уже сама начала подрыкивать, Женька взяла меня за руку и отрицательно покачала головой, шипнув, что это ещё быстро. А как тогда долго? А если у него дома хоть немного такая же система охраны? То как вообще тогда могла случиться кража? По-любому свои А из всех неопрошенных у нас остался младший сын и предпоследняя жена. Оба в турне. Младшенький у нас оказался барабанщиком и сейчас гастролировал по малой родине. Мамочка же его поддерживала. Ну да ладно, и до них доберёмся. На Хэллоуине они будут непременно. А пока сосредоточимся на цемефиозного семейства. Итак, господин Сачиру Тироку. Что удивительно, но на вид милейшего вида японец. Улыбающиеся глазки, щёлочки, рот в постоянной полуулыбке, чёрные волосы с сединой, среднего роста, сухощавый и очень внимательно нас сейчас рассматривающий, особенно меня. Нас слышен: Вечер добрый, уважаемые. Неужели наши доблестные сотрудники управления до сих пор не могут мне сказать ничего положительного? Кто вы, милая барышня? Представьтесь, будьте любезны. Остальных молодых людей я знаю, вас же вижу в первый раз. Меня зовут Валерия, господин Тироку. М-м. Лис даже привстал со своего кресла, и вышли из-за стола, за которым он нас встречал. Пара господина комиссара, если я не ошибаюсь. Не ошибайтесь, всё верно. Да, да, да. И что же наш господин комиссар, не боится он свою половинку отпускать на расследование? Простите? Хай ему есть, чего бояться? Приподняв брови, я немного нахмурилась. Это только намёки или уже угрозы пошли? Смелая девушка, смелая. Ну что ж, задавайте свои вопросы. И снова несколько непонятных кивков илис вернулся за стол, откуда и продолжил взирать на нас с неизменной усмешкой знающего что-то такое, чего не знают остальные. В целом разговор с господином Чироку оставил после себя довольно смешанные ощущения, по крайней мере, у меня. Не знаю, чего он добивался, но своими ответами он создавал лишь больше вопросов и постоянно поглядывал на меня, словно чего-то от меня ожидая. Чего? Лишь под конец, когда именно я спросила, подозревает ли он кого, он ответил: "Да, подозревает". А на вопрос, кого именно, ответил Это наша работа найти этого кого-то. Не, ну, слышали, да? Стараясь при нём возмущаться лишь внутренне, в машине же, когда мы вышли, и Евгения повезла меня домой, я сопела, не переставая. Лис, ещё один игрок. Р -р -р Раш. Да что бы им всем тем же самым аокнулась. Лер, не надо, успокойся. Они все такие, сама же замечала. А Тироку ещё и глава, у него все эти качества проявляются не в пример сильнее. Лис, кинув на меня взгляд через зеркало заднего вида, чуть улыбнулась и продолжила: Было бы так просто, мы бы и сами давно справились. Не переживай сильно, у нас ещё двое в загашнике, и, думаю, на празднике всё и проявится. Если именно они украли статуэтку, то наверняка ведь для того, чтобы воспользоваться её возможностями. Да, я понимаю. Кивнув, задумалась. Ой, а сегодня же уже тридцатое, да? Да, а что? Так, Хэллоуин получается уже завтра? Ну да, ближе к ночи. А разве гс Газ... Эрик тебе не рассказал? Мм, подробностей ещё нет. А, Ёшкин пёс! У меня же завтра братец утренним рейсом прилетает. Брат? У тебя есть брат? Конечно. Только он обычный. А. -а, -а. Ну ладно, ребят, всем пока. Увидимся завтра. Пока-пока. Распрощавшись со всеми и отправившись домой, попала как раз к ужину. Ужин. Мрямс. После ужина, поиграв немного со скучившейся малышнёй, мы с Эриком отправились на свой любимый диванчик, обсуждать прошедший день и планировать завтрашний. Эти вечерние часы мне нравились больше всего. Зачастую наши разговоры и вовсе забредали в дали-дале, а порой и вовсе не в разговоры. Мрр. Но вот сегодня я планировала разузнать, что же всё-таки нас ждёт завтра, да и насчёт брата посоветоваться. Не думаю, что оговорка Верховной была пустой оговоркой. А сказать ему, чтобы не прилетал, так тоже глупо. Если они захотят его достать, то достанут в любом случае. В итоге мы сошлись на том, что единственное, что они смогут с ним сделать, это всё-таки укусить. Вопрос кто именно и когда? Неужели это ту самое выгодное предложение, про которое говорил Вик? Всё может быть, с него станет. Но ведь ему уже 27, а в этом возрасте всё слишком неопределённо. Хотя если подумать ещё дальше и взять интерес Богинь, то у братишки имеет все шансы стать круче меня. Нет, я нисколько не завидую, я даже рад буду за него, лишь бы всё обошлось. А что? Семьи у него нет, гуляет напрополую по чище, чем те же мартовские коты. Так что, если станет оборотнем, то, в принципе, абсолютно ничего не потеряет. Единственное, что Мамуля, наверное, расстроится. И то не факт. Ну да ладно, не будем забегать вперёд, может, и зря я всё надумываю. Также снежный предположил, что скорее всего, о том, планируют ли мы его братика покусать, мы узнаем как раз на самом празднике. Раз в 5 лет именно на Хэллоуине каждому виду оборотней разрешалось вне очереди укусить одного человека, чтобы после принять в свою стаю. Личность самого претендента главы могли держать в тайне до последнего, как и заменить прямо перед инициацией. Причём выживет ли укушенный или погибнет, будет уже неважно. Укус состоялся, и следующий возможен только через определённый срок. И ещё один уникальный момент в этом всём присутствовал. Укушенные именно на Хэллоуине впадали в транс тут же, и буквально через полчаса становилось понятно, кем именно они станут и станут ли вообще. Выбор зверя происходил мгновенно, и придя в себя, укушенные сразу же оборачивались. Кланы, которым будет разрешено инициировать новенького, выбирались верховной. Всё зависело от состава клана на текущий момент, да и внимало степени от самой верховной, что ей там чудилось в её видениях. Так что как ни крути, пока это самое, то, которое не случится, Мы ничего не узнаем. А ты знаешь, какие кланы получили право? Нет, Золотка, увы. Это всё под контролем Верховной. Мы лишь отвечаем за безопасность на самом празднике, и чтобы всё прошло без проблем уже после того, как Верховная во всеуслышание объявит список кланов. Ясно, жаль. А ты меня завтра в аэропорт отвезёшь? Я всё-таки обещала его встретить. Конечно, Солнце. Мы ведь уже говорили об этом. Посидите с ним в кафе, поболтайте пару часиков. А вот потом, загадочная ухмылка и не менее загадочное урчание, и я задачно глянула на такого довольного снежного. М, -м, М? А что потом? Завтра праздник, и ты помнишь, что обещала? Конечно, Ты ведь насчёт костюмов, я помню. А вот кое-кто не будем показывать пальцем. Да-да. Покивав с умным видом и потыкав ему в грудь пальчиком, я продолжила, улыбаясь ещё шире. Ты же мне так и не дал почитать наше досье. А они тебе ещё нужны? Эрик. Да я и так почти всё уже знаю, но всё равно интересно же. Хорошо, погоди, сейчас принесу. Без вопросов оставив меня буквально на несколько минут, Херик вернулся с папками и сел обратно, тут же развернул передо мной первую. Ага, про меня. Ну и что там? Хмм. Ну да, абсолютно ничего интересного. Малыва Валерия Николаевна, 29 лет, двое детей, больше не замужем. Угу. Благодаря кому интересно? Мм, mm. мать ведьма, брат человек-бизнесмен. Угу. Uh -huh. Домохозяйка, но последнее время увлекается экстремальными видами отдыха. Пума, вышья, окрас уникальный, просыпаются способности ведьмы. Ну всё понятно, ничего нового я себе не узнала. Вторая папочка, а вот это уже интереснее, намного интереснее. Эрик Хоски. Урождённый фин, 206 лет, барс с вышками сарполиции и иных. Последние 30 лет. Предыдущие 20 был помощником комиссара, ещё предыдущие 30 был главой стаи, которую впоследствии отдал брату. Характер стойкий, нордический. Хм. Так. Ага, ага. Ну вот и всё. В принципе, тоже ничего нового. Причём пунктик о супруге также был. Тогда её звали Тайми. Прилагался и списочек серых дел. Скосив глазно Эрика хмыкнула. Ну-ну, господин комиссар, чем вы там раньше промышляли? Подкуп, шантаж, силовые методы воздействия. М-м, как интересно. Причём серый список резко обрубался 45 лет назад. А что тогда произошло? Когда мы уехали с Эммой в Европу. Понятно. Ну да ладно, я всё равно уже в курсе всего. Спасибо. Вернув папке Эрику, сама же загадочно прищурила глаза. Что? Эрик, а что насчёт костюмов? Завтра. Ня. В комнате раздался мой обиженно возмущённый писк и его добродушный смех в ответ. И неизменное. Завтра, завтра солнце, всё завтра. Идём спать, уже пора. Лёрыч! Фикуся! С разбегу налетев на браться, наконец-то пролетевшего к нам в Москву, я чуть не снесла его обратно. Засмеявшись от души, тут же начала его вертеть в разные стороны. Ей правда соскучилась по нему, великавзрослый обболтус, впрочем, как и я сама. Своими воплями перепугав половину прилетевших и встречающих, также радостно переговариваясь, мы подошли обратно к Эрику. В принципе, они уже были знакомы, но лишним всё равно не будет. Вик, знакомься. Мой жених, Эрик. Эрик, мой брат, Виктор. Пока мужчины жжали друг другу руки, я стояла и улыбалась. Всё примеривая к Вику образ оборотня, почему-то я была просто уверена, что тигр подойдёт ему больше всего. Мне даже показалось, что на его плече пару раз мелькнула маленькое мордочка у хмыляющегося тигрёнка. Мультяшная такая. Проморгавшись, поняла, что показалось. Ну и фантазия у меня. Well, давайте я довезу вас до кафе. Как закончите, позвонишь Евгении, и она за вами заедет. Хорошо? Я пока в офис. Конечно. Как снежный и сказал, он довёз нас до тихого и уютного кафе, и поцеловав на прощание, снова повторил, чтобы я ни в коем случае не занималась самодеятельностью и обязательно дождалась Евгению. Поцеловав в ответ и заверив, что не дура и понимаю с первого раза, улыбнулась. Заботливый. Ну вот мы и одни. Брательник задумчиво проводил взглядом ушедшего Эрика, а затем также задумчиво начал рассматривать и меня. А ты изменилась. Сильно. Невероятно. Любовь, похоже, и со старыми тётками вроде тебя творит чудеса. А то. Ну да ладно. Сам, наверное, уже понял, у нас всё лучше, чем пучком. Ну давай, рассказывай, что там у тебя за дело такое уникальное? Интересно же. А, не, не-не. Погрозив пальцем, Вик засмеялся и замотал головой. Давай я тебе обо всём завтра расскажу. Нет, ну правда, Лер. Там всё так, настолько всё. Ух. Видимо, слов у брата не хватало, потому что эмоции так и пёрли. Ну да ладно, завтра так завтра. Отложив это непонятное уникальное дело до поры до времени, мы заказали чай и пирожные, и перебрав всех знакомых и полузнакомых, проболтали почти полтора часа. Улыбаясь к месту и не к месту, я всё рассматривала своего маленького братика. А он и правда вырос. Ну всё, Лер. А, чуть не забыл. Подарок же. Закопавшись в дорожную сумку, братец вытащил из неё подарочную коробку. И подмигнув, попросил распаковать тогда, когда он уйдёт. Да? А что? Нечто убойное? Боится, что ли? Не, Лер, всё в норме. И такой загадочный смех, что тут же захотелось развернуть и выяснить, что же там такого смешного. С трудом, но сдержалась. Ну всё, бывай. Мне тут недалеко, адрес я знаю. Созвонимся завтра. Да, вот мой номер. Обменявшись местными номерами, мы помахали друг другу. Бай и Вик, всё не переставая улыбаться, ушёл. Я же позвонила Женьке и продиктовав адрес, тут же начала вскрывать подарочек. Так, ещё. Да сколько ж тут упаковок? Ё. О. Чья больная фантазия? По-любому, если не братика, так Тимуроч подсуетился. Рассматривая фигурку мультяшной неко, едва одетой, но зато вооружённым форматом маркер, я задачно почёсывала маковку. Где они её только взяли? Ну да, ходила у нас такая шутка. Парни с пинтбола называли своих девушек боевыми кошечками. Самое смешное, что теперь я самая, что не наесть кошечка. Ну и боевая, конечно, не без этого. Но фигурка всё равно прикольная, особенно шестой размер груди. Ага.